Хочется подчеркнуть, праздник подсказан самой жизнью. Он стал кульминацией, ежегодным итогом той огромной идеологической работы, которая ведется с семьей, маленькой, но необходимой ячейкой общества. Человеки общества едины во всех формах своего проявления. И от того, насколько прочна и благополучна семья – зависит благополучие самого общества. Именно поэтому с высокой трибуны 27-го съезда партии с особой силой была подчеркнута забота о повышении роли советской семьи. Да, если в семье лад, не нужен и клад. Если за спиной у человека крепкий тыл, значит будет обеспечено и выполнение плана, и качество работы, и успеваемость школьников. Это прекрасно поняли коммунисты города, а потому внимание к семье здесь большое. Создан комплексный план мероприятий по укреплению семьи и повышению ее роли в коммунистическом воспитании подрастающего поколения. Примечательно, что в перечне насущных дел праздник семьи Идет лишь двадцать вторым пунктом. Тем самым четко определено его место в комплексной заботе о семье. Праздник не самоцель. Просто одна из форм работы, позволяющая наиболее ярко показать положительный опыт. Отныне уверена, город Кропоткин будет славиться своим днем советской семьи, как, скажем, «Псковская земля», славится пушкинским праздником поэзии, Таллин — праздником песни, Мурманск — спортивным праздником народов Севера. Потому что едут в Кропоткин люди, удивляются, благодарят. Они увозят с собой не только впечатления о великолепных днях, но и фотопленки, магнитофонные записи, сценарии, проспекты. тексты, наказа молодоженам, поздравления юбиляров. Город, щедрый на гостеприимство, охотно делится своими планами, мыслями. Нет сомнения, праздник, родившийся на Кубанской земле, будет набирать силы, получит постоянную прописку и в других городах. Кстати, он прошел уже в Каунасе и Петрозаводске, Днепропетровске и Волгодонске. И каждый город ищет новые пути, новые формы. В городе Батайске, например, состоялся День Матери. Праздник этот распахнул двери каждого дома, свел в задушевной беседе родителей и детей, окружил теплом ту, которая сама привыкла это тепло отдавать всем и каждому. И сидят они за празднично накрытыми столами, окруженные родными и близкими и утирают слезы, слезы радости, благодарности. простые женщины, проработавшие всю свою жизнь, потерявшие в годы войны кто мужа, кто сыновей. вот и ценят их за нескончаемую вереницу домашних дел, за добрую ласку, за думы и тревоги о детях, за то, что те выросли настоящими людьми. А в колхозе Риту-Аушера, Кедайнейского района Литовской ССР, решили проводить праздник отцов. Женсовет колхоза учредил даже приз лучшему мужу и отцу. Обязательное условие, чтобы имел не меньше четырех детей, хорошо их воспитывал, помогал бы жене по хозяйству, был бы передовиком производства. И, конечно, Не брал бы в рот спиртного. Первым получившим такой приз стал Винцес Гребинас, заведующий складом «Отец девятерых детей». Но в Москве праздник продолжался не день, не два, а целую неделю. В Перовском районе столицы состоялась «Неделя советской семьи». Мы жили по соседству. Правильно рассудили организаторы. Если верна пословица, что дурные примеры заразительны, значит, не менее заразительны примеры хорошие.